Издательство «Эксмо». Владимир Короленко, слепой музыкант. Читает Денис сорокотягин Глава первая. Ребёнок родился в богатой семье юго-западного края в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытьи. Но когда в комнате раздался первый крик новорождённого, тихий и жалобный, она заметалась закрытыми глазами в своей постели. Её губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими ещё чертами появилась гримаса нетерпеливого страдания, как убалованного ребёнка, испытывающего непривычное горе. Бабка наклонилась ухом к её что-то тихо шептавшим губам.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 явилась на свет темное неисходное горе, которое нависло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы. Может быть, впрочем, это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребёнок родился слепым. Сначала никто этого не заметил. Мальчик глядел тем тусклым и неопределённым взглядом,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 Такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности Степанов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал свои воли и грубости, на которые самый смирный из шляхтичей непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев, и уехал в Италию. Там он примкнул к такому же забияке и еретику Гарибальди Джузеппе, руководителю национально-освободительного движения в Италии, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чёртом и в грош не ставит самого папу. Конечно, таким образом Максим навеки погубил свою беспокойную схизматическую душу,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 в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников. Пока однажды из того же курьерка поныне узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Реляция — письменное донесение о ходе военных действий. На заядлого волынца, которым чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще гарибальди, изрубили его, как капусту.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 Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовало дядю Максима. Да, задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку. Этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один ледящий человечишка. С тех пор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 пробегала по нём какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялась опять выражением удивления, доходящего до испуга и недоумелого вопроса. Только одни глаза глядели всё тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом. Дойдя до холмика, они уселись на нём все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее,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 затопляемый водой при разливе пойменный. Лиман, затопленное водами море, расширенное устье реки, превратившееся в залив, иногда отделенное от моря широкой косой. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой, чернели разопревшие нивы и парили, застилая реющую, колеблющейся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовавшуюся синюю полоску леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама. Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику.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 А его сердце замирало и казалось, вот-вот совсем перестанет биться. Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела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 Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятых годов не было чуждо суеверное представление о таинственных предначертаниях природы. Не мудрено поэтому, что по мере развития ребенка, выказывавшего недюжины способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих таинственных предначертаний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 Из-за щепетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе. В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо. Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте. И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью,